Глава 28. Преданность владыки демонов, как она есть Леур Двигаясь по бесконечным туннелям Шорс, я с ужасом вспоминал недавние события. Особенно страшно мне стало в тот момент, когда я увидел, во что превратилась прилегающая территория рядом с межмировыми вратами. Пустошь буквально утонула в огне. И лишь по отголоскам магических колебаний мне было понятно, что это пламя было из самых глубин преисподней. А ведь это сделал именно владыка Афет, каким-то образом превратив доверчивого Даталема Со в живое воплощение предвестника апокалипсиса. И как бы я до этого не относился к этому молодому и чрезмерно хитрому магу, но такой участи я ему точно не пожелал бы. Но с другой стороны, его место вполне мог занять и я сам. И за выбор, который сделал владыка Афет, я ему бесконечно благодарен». Поначалу все происходящее в мире с Шорс было чрезвычайно непривычно. Этот навык, третий глаз инсектоидов, позволял прекрасно обходиться без каких-либо факелов, да и родных глаз как таковых. Конечно, окружающий меня мир выглядел непривычно, но зато ориентироваться в нем было довольно легко. И даже вспоминая, как мы двигались при свете огромных факелов и постоянно спотыкались о неровную каменистую поверхность пещер, я задумывался а почему нам тоже просто не выдали такие вот навыки? Понятно, что на рядового бойца никто из старших офицеров тратиться бы не стал, но магам и тем более десятникам можно было хотя бы намекнуть о данной альтернативе. Хотя, возможно, несмотря на всего лишь F-ранк этого навыка, он чрезвычайно редок и, как следствие, дорог, но этого я уже не узнаю. Да и не особо мне теперь интересно, почему тот же Ацеф так упрямо экономил на своих подчиненных. «Хотя, если подумать, он же их продал, как и меня. И действительно, зачем тратиться на товар, который собираешься продать? Вот же тварь богатая, чтобы ему в самой бездне оказаться». Все это время я двигался по большому счету на одних инстинктах, просто следуя приказам бывшего десятника Ирчина, который в итоге оказался старшим демоном с неизвестно какими планами на будущее, не только на нас, но и вообще» по всей видимости, на всю провинцию Тысячника Тарака Кровавого. Уже откровенно ни на что не надеясь, учитывая тот факт, как владыка Афет поступил с Таталемом Со, которого месяцем ранее именно он спас из костлявых рук лича Нуй Эрия. Есть ли шанс лично у меня выжить, или мне уготована судьба недавно почившего молодого мага? Конечно, хотелось верить, что владыка Афет имеет на мой счет не настолько ужасающие планы. Но в нынешней обстановке убедить себя в этом становилось все сложнее. Ведь пока рядом с нами двигался монстр, пусть даже чудовище из древних мифов, настоящий арах, но где-то глубоко внутри своей души я знал, что это тот самый, старый, местами жестокий, злобный десятник Ирчин. И что его сердце пока еще принадлежит настоящему гоблину. «Да и что не говори, пока его ранг оставался всего лишь шеф уровня, неосознанно я воспринимал старого десятника как существо, равного мне вида, несмотря на огромную разницу в нашей с ним личной силе. Именно по этой причине я, разговаривая с Таталемом Со, даже мог воображать или гипотетически рассуждать, что использую против него свое заклинание огненный шар. Но вот стоило мне только осознать, что это настоящий демон Диранга», то даже просто эти воспоминания приводят меня в ужас. Ведь одно дело — это сильный, опытный, измененный навыками гоблин, а совсем другое — настоящий темный каратель из самой преисподни. Существо, прожившее тысячи лет, и все это время непрестанно поглощающее души и сами страхи миллионов, принесенных в жертву разумных, на кровавых алтарях его мира. «Наверное, пытая меня сам тысяч Тарак Кровавый, я бы никогда не выдал тайны владыке Афета. Конечно, если бы он меня об этом попросил». Продолжая раздумывать над превратностями судьбы, мы тем временем двигались по бесконечному тоннелям мира с Шорс. Наверное, впервые никуда не спеша, желая просто найти эти высохшие стебли гребниц. И от мысли, что владыка Афет решил разбить лагерь на длительный промежуток времени, мне почему-то становилось спокойнее». Словно он решил создать здесь, в мире жуков, наш личный, принадлежащий только нам кусочек дома. Задумавшись об этом, я не заметил крупный каменный выступ под ногами и споткнулся. Чего, в облаках витаешь? раздраженно бросил мэш. Забыл, наверное, что в том мире магию использовать нельзя, или барана будет заживать ни одну неделю. Мреш, не рычи, успокаивающе произнес Улер. Он просто привыкает к новому типу зрения, как и мы с тобой». «И чего он не привыкает?» — зло ответил Мареш. «Просто не смотрит по сторонам. А как и прежде, в былые времена, словно богатый чародей, всецело полагается на обычных бойцов. Но только теперь он уже не волшебник, а такой же обычный солдат, как и мы. Да и к тому же, на нашем фоне крайне слабый, а значит, и ниже нас по званию». Ну ты и даешь, Марэш!» Тихо расхохотался Улер. жена с позванию! Передразнил он своего друга. Так это ты, значит, сотник уже в нашей маленькой армии. Чего ты хохочешь? Недовольно спросил Марэш. Почему сразу сотник? Ну, десятников-то я точно могу рассчитывать стать. А я тогда кем буду? Весело спросил Улер. Ну, не знаю. Неожиданно серьезно задумался Марэш. «Наверное, тоже десятником». «Так это мы с тобой два десятника. Будем командовать одним единственным солдатом». С трудом сдерживаясь, чтобы не расхотаться в голос, сказал Улер. «Я не мешал им веселиться. Да и лично мне ничего обидного они не сказали. Просто бестолковый треп» чтобы развлечься во время марша и немного отвлечься от тяжелых будней и недавних событий, которые оставили в душах этих двух здоровенных и простоватых гоблинов неизгладимые душевные шрамы, как и у меня самого. Морэш серьезно задумался и долго ничего не говорил. Поэтому первым не выдержал Улер. «А давай ты будешь командовать Леуром сегодня, а я завтра. И так каждый день. Будем меняться, и никому не будет обидно» произнёс Улер, пытаясь удержать серьезное выражение на лице и не заржать в голос. «Да пошел ты, хохмач!» — весело ответил Мареш. У него тоже явно поднялось настроение. В этом деле у леру не было равных. И это очень помогало в нашей довольно непростой ситуации. Когда каждый день становится только страшнее, даже тогда, когда, казалось бы, это уже невозможно. Так мы и шли, внимательно следя за обстановкой. Так-то Мареш прав. «Я слишком сильно привык полагаться вообще во всем на рядовых воинов, ожидая лишь приказа от Десятника. Я никогда не следил за периметром, даже в горизонт не вглядывался, пытаясь обнаружить противника, всегда ожидая, что это сделает кто-нибудь другой. И, судя по всему, эти прекрасные времена навсегда прошли». «Мараш», — тихо позвал я, когда мы удалились от нашего нового лагеря примерно на две версты. А как ты думаешь, зачем целому владыки демонов понадобились настолько бесполезные существа, как мы с тобой? Сам ты бесполезный, негодующий ответил Мэреш. Это ты, мелкий гоблин, в этом мире обуза для него, но никак не я с Улером. Да ладно тебе, не придирайся к словам, успокаивающе произнес я. Я же не это имел в виду. Да ты и сам подумай, зачем существо Деранга оберегает нас? Да мы же просто обуза! Да что ты заладил? «Уже совсем невесело», — сказал Морэш. «Какая еще буза! Ты либо шутишь так неудачно, либо меня за идиота принимаешь. А что еще хуже, по всей видимости, ты сам идиот!» «Морэш, ты бы в своих словах был по сдержанию!» «С угрозой», — сказал я. «Тот факт, что твое тело стало крупнее и что в этом мире магия под запретом, не означает, что я не могу сжечь тебя прямо здесь. И никто, ни жуки, ни даже владыка кафет тебе не помогут!» так что впредь подбирай слова более тщательно». Марэш остановился, набычился и повернулся ко мне, явно собираясь сказать очередную колкость, но сделать он этого не успел. «Марэш, прекрати!» — хлопнул его по плечу Лер. «Наш невысокий друг абсолютно прав, практически во всем». После этих слов он повернулся ко мне. «Но я бы не был так уверен, что владыка Фет не сможет изловить наши души и пытать их веками напролет. Если тебе, Люр, взбредет в голову нарушить его приказ и как-то расстроить планы старшего демона». «Если я задал вопрос, то уж точно у меня не было и мысли подшутить над вами», — произнес я раздраженно. И «Если тебе, Мареш, нечего ответить по делу, то оскорблениями сыпать абсолютно ни к чему». «Не беспокойся, маг», — весело сказал Улер. Что я, что Марэш, мы прекрасно понимаем твою беспокойность. Довольно сложно принять тот факт, что старый десятник оказался на самом деле старым демоном. Это заставило на многое в жизни посмотреть совершенно под другим углом. И ни тебе, ни нам доподлинно неизвестно, почему целый владыка демонов почти полвека притворялся обычным гоблином, а не разорял миры, возглавляя свои легионы. Как и тот факт, почему из целой сотни воинов он выбрал именно нас. «Не перебивай!» «Я понял твой вопрос. Мне кажется, Таталемсо изначально был запасным вариантом, потому что, исходя из твоего же рассказа, донести его тебе удалось с помощью чуда, и никак не меньше. Возможно, владыка Афет и не рассчитывал, что тебе это удастся, и выбрал его лишь по причине самого малого веса. А когда возникла необходимость, он воспользовался им без малейшего сожаления. Но это только мои мысли». Не думаю, что я смогу понять мотивацию существа, прожившего тысячу лет. Как-то слишком складно ты начал говорить, а, Улер? Задал я неожиданно вопрос. Может быть, ты тоже на самом деле демон? Вот Владыка Афета и спас тебя. Раньше я за тобой не замечал ни такой правильной речи, да и мысли настолько разумных от тебя было не дождаться. А вот Мареш вообще никак не изменился. Есть повод задуматься. Тебе не кажется? Я же тебе говорил, Улер тихо хохоча сказал Мареш. «Что наш аристократ заметит и распознает в себе демона? А ты мне не верил!» В этот момент Улер резко развернулся в мою сторону и, кровожадно оскалив зубы, произнес. «Преклонись же передо мной, жалкий червяк! Узри всю мою мощь великого повелителя преисподней и всех нижних миров!» С трудом сдерживая смех, закончил свою тираду Улер. «Да пошел ты, демон недоделанный! Сказал я, тоже уже смеясь.